Одиннадцатое. «Зачем вы меня обманули?» — спросил я, стукнув по столу кулаками обеих рук, скованных наручниками. «Я бы так не сказала», — ответила Лерас, сложив руки на груди. «Вы назвали мне номер чужой каюты!» — закричал я. «Во-первых, посоветую сменить тон». Лерас достала из коробки, стоящей на тумбочке, еще три жвачки. А во-вторых, само собой разумеется, что я дала тебе не тот номер. «Но почему?» «Ты что, ненормальный?» Серьезно посмотрела на меня Лерас. «Знаешь, сколько правил я нарушила бы, сделав это? Я здесь для того, чтобы охранять покой пассажиров, а не нарушать его». «Значит, обманули». «Давай назовем это проверкой». «Не проверкой, а ловушкой». «Мне почему-то казалось, что ты можешь на нее наброситься». «Я бы даже пальцем ее не тронул». «А у меня в качестве доказательства есть погнутый костыль». «И фотографии меня в одежде с ценниками?» спросил я, стараясь ослабить давление наручников на запястье, но достигнув лишь обратного эффекта. «Я заставляла тебя фотографироваться». «Вы же сказали, что я получу все даром». «Не говорила я этого. Наоборот, я спросила, как ты собираешься платить». «А еще вы говорили, что я могу выбрать все, что захочу». «Разумеется, как и любой другой пассажир нашего круиза». «Но вы же сами срезали ценники». «А чего ты ожидал? Что я позволю тебе разгуливать повсюду с ценниками?» «Мне хотелось дать тебе шанс». «Неважно». Я знаю номер твоей каюты, заплатишь позже. Лгунья. Не думала я, что именно мне придется учить тебя тому, что все стоит денег. Мне казалось, твоя мать должна была давным-давно преподать тебе этот урок. Снимите уже с меня наручники, — взмолился я изо всех сил, стараясь освободить руки из железных колец. Не думаю, что должна это сделать. «Я не буйный!» — произнес я, снова стукнув кулаками по столу. «И не вор!» И тут, без всякого предупреждения, Лера протянула ко мне обе руки и нажала сильными пальцами на две кнопки, которых я раньше не заметил. Наручники с громким стуком упали на стол. «В Лимассоле есть один секшоп. шоп Чего там только нет! Мечта!» «Так, значит, я...» «Мог сам освободиться в любое время?» Лерас встала со стула. «Да. Видишь, скольким вещам можно научиться у нас на корабле?» Мне хотелось рассердиться на нее. Нет, так будет не совсем точно. Мне хотелось убить ее, задушить голыми руками. Но как только она убрала со стола наручники, безуспешно пытаясь скрыть довольную улыбку, я снова отчетливо заметил, насколько она одинока. Когда все вокруг в порядке, она никому не нужна, а когда порядок нарушен, именно ей приходится восстанавливать его, чтобы потом снова стать никому не нужной. Ее обязанность следить с серьезным выражением лица, чтобы все вокруг улыбались а свои улыбки оставлять на потом. И несмотря на то, что она дала мне бесчисленное множество поводов возненавидеть ее, сделать это мне так и не удалось. Все ее причиндалы вдруг показались мне большими и неуклюжими. Армейские ботинки, рубаха, допотопная рация, не помещающаяся в карман. Единственное, что соответствовало размеру, Была резинка, слишком туго стягивавшая черные волосы. Может быть, кто знает, мы в самом деле родственные души, и единственное, что нас отличает, ⁇ тоска. Я постоянно тоскую по Яаре, а вот Лира, по-видимому, не тоскует никогда, и у нее, в отличие от меня, нет, да скорее всего и не было человека, который мог бы подойти к ней сзади. Обнять за плечи и прошептать на ухо «Хватит, родная. Всех дел не переделаешь. Пойдем лучше в постель». «Значит так, Йони. Вот что мы сделаем». «Ничего мы не станем делать, ли раз? прервал я ее, глядя ей прямо в глаза. «Ведь она думает, что я испугался» что сижу здесь перед самим начальником службы безопасности Круиза и дрожу от страха, не зная, какая участь меня ожидает. Но она не знает того, что очень быстро узнает каждый фотограф. Процесс съемки требует постоянного столкновения с окружающим миром и выживания в нем. «Здесь нельзя проводить съемку. У вас есть соответствующее разрешение?» «Скажите, вы сделали мое фото? Так вы сделали его или нет? Сотрите карту памяти. Всю. Я не хочу, чтобы меня такой увидели». «Это что еще такое? Тоже мне фотограф. Сделал мне два подбородка». «Ты думаешь, Йонатан, мир только и ждет, когда ты придешь и запечатлеешь его?» Так что это ее попытка сымитировать важный телефонный разговор... Ее поддельный встревоженный взгляд просто смехотворный. «Да нет у вас ничего ли раз?» Вскочил я со стула, как только она положила трубку. «Запись камеры наблюдения покажет, что это вы срезали с одежды ценники. И даже если я не смогу доказать, что именно вы послали меня в эту каюту, что с того? Ну, перепутал я двери. Ну, сбрендил немного. Подумаешь?» «Йони!» Попыталась остановить она меня, но безуспешно. «Знаете, что ли, раз? Вы ничего не...» «Йони!» Она выглядела так, словно и в самом деле беспокоилась обо мне, хотя было очевидно, что она снова играет в какую-то игру. «Позвольте кое-что вам сказать, если вы думаете...» «Йони!» «Что?» «Госпожа Миллер решила подать на тебя официальную жалобу за нападение». Лицо раз вдруг побледнело, а потрескавшиеся губы посинели. «Так что на первой же стоянке я должна передать тебя кипрской полиции».